Глава 26 Утром пришлось воспользоваться зельями. Глаза открывались плохо, но к завтраку Лэри Аградан вышли вполне бодро. И даже принарядились для встречи с будущим куратором. Правда, словили осуждающий взгляд матери. Девочки! Лэра Эвелин считала, что стимуляторы — это крайняя мера, и потому не поощряла увлечение ими. Близняшки переглянулись и благоразумно промолчали. Нагрузки в академии были такими, что первокурсники зельевары уже во втором полугодии способны были сварить стимулятор на коленке. А к третьему курсу это искусство постигали даже... боевики. Правда, побочные эффекты от таких самоделок получали забавные: рога у лошай, хвосты ото и крылья, но лекарский корпус работал без перебоев. Съев утреннюю кашу, студентки поручили щенков дежурному партией и поспешили на встречу с грозной Лейрой Дайрис. Здание их нового отделения патруля располагалось в симпатичном особнячке, укрытом по зимнему голыми деревьями. Подойдя поближе, тёмная толкнула сестру локтем, и обратила её внимание на паутину охраны, пронизывающих каждую ветку. Предусмотрительно Фыркнула фея, потом прищурилась и сделала паз рукой, затянутой в перчатку. «Что ты сделала?» Сая не заметила никаких изменений в сигналках и удивилась. «Потом расскажу». И Яре улыбалась, как кошка, слопавшая канарейку. Они подошли к центральному входу, назвали себя и строгий дежурный проводил их в кабинет. Лера Дайрис встретила их не одна. Рядом с ней сидел полноватый мужчина в очках и в форме полковника-патруля. «Вот, Джеймс, это девочки-аградан. Они учатся в академии и могут нам помочь выловить того, кто убивает студенток школы». «Каким образом?» Полковник потер висок, словно Лэра уже час вешала ему одну и то же. «Ты же читал отчеты? На телах не осталось ни одной нитки. Даже детские амулеты сняли». Лэра Даррис изобразила на лице величайшее терпение, выдержала паузу, а потом выдала секрет. «Девочки, близнецы!» «Что?» «Не может быть!» нахмурился очкастый. «Это светло...» А это тёмное. Тем не менее, они родились в один день и даже в один час, с разницей в 15 минут. Ты понимаешь, их внутреннюю связь не смогут заглушить никакие подавители. Но мы даже не знаем, кто это делает. Аградан за своих дочерей кожу сдёрёт и заставит лично её кресло обтягивать. Лэра взглядом указала близнежкам на дверь, а когда они благовоспитанно вышли в коридор, продолжила давить на начальство. Джеймс, это шанс покончить с неизвестным маньяком навсегда или покончить с собой, если с этими малявками что-то случится. Упёрся полковник. Да как ты не понимаешь? Девочки, конечно, молоды, но вовсе не тепличные цветочки. В конце концов, «Не оградан!» Пока начальство упорно спорило, Яре тихонько хихикало в коридоре. Сая не выдержала, толкнулась сестру локтем. «Рассказывай уже, что ты сделала!» «Подключилась к местным охранкам», — ответила фея. «И теперь могу наблюдать за всем зданием в любой момент». «Но как?» — выторещала глаза темная. «Там же такое накручено, что задеть страшно!» «Накручено!» хм, — хмыкнула светлая. «Помнишь, что бабуля говорила? Все сложное просто, силы влили немеренно, охранок больше, чем на сейфе, а закрепили это все на живых деревьях и кустах». Сая сообразила и хихикнула. «Феи, они, как и эльфы, дети природы, а значит, могут договариваться с растениями». «Неужели им никто не сказал?» Темная выглянула в окно, чтобы изучить деревья под окнами. «Не знаю!» — пожала плечами Яри. «Скорее всего, здесь просто нет эльфов и фей. Это ведь сосной отдел патруля». Да, говорит, девушки не успели, их позвали в кабинет, и там сияющая, так как тысячесвечевая люстра, Лера Даррис объявила им, что вся их группа принимается стажерами и сразу после каникулы не будут приходить сюда в свой выходной, чтобы работать вместе с настоящими соскорями. Вот дело о гибели девушек. Нужно изучить информацию о всех пострадавших и решить, кто из сестер Аградан будет учиться в школе магии и на каком факультете. Она! И Яри сразу указала пальцем на сестру и уточнила. «Серое платье — это общая школьно-магическая форма?» «Да!» Удивлению Лэри не было предела. «Серое платье с белым воротничком и манжетами. Различаются только нашивки на рукавах». «Кто носит такие голубые прямоугольники с белой загогулиной?» Не отступала светлая. «Бытовой факультет?» «Ну вот, значит, Сайя идет на бытовой». «Ну почему?» Лэра Дарис была в недоумении, а сестрички переглянулись, вздохнули и сказали. «Потому что у нас уже есть подходящее плать Дальше пришлось рассказать про бабулин подарок Любовь Лэри Шайли, к гадательной чаши, и умение тёмной прятать свой дар под иллюзией. Восхитившись, Лера немедленно потребовала составить усреднённый портрет жертвы. Выбрав описание и наброски близнеашки, выделили основные детали: светлые волосы, голубые или серые глаза, бедная аккуратность и в то же время довольно значительный дар. И вот ещё И я риткнула пальцем в стопку магографии. Все девушки в школе носили две косы и платок или простой чепец, как горничные, или деревенские паденьщицы. Лера пролистала отчёты и нахмурилась. Интересно, почему на это внимание не обратили? Вот, смотрите, если девушка оставалась с косами, то на теле были ожоги. Если же причёска менялась, ожогов не было. Возможно, преступник не один. Близняшки поёжились.